Глава восьмая Он когда-то особо и не разбирался в пище. Еда есть еда, главное, чтобы брюхо было сыто. Солдатская заповедь. Но это было до того, как Волков попал в гвардию. Там он стал привыкать к белому хлебу, яйцам, молоку и меду на завтрак. Привык настолько, что бобы с луком и хлеб, пусть даже на оливковом масле, Вызывали у него раздражение. Настроение после такого завтрака устанавливалось плохое. А тут еще бургомистр пришел. Господин Гюнтерик вроде как и говорил заискивающе, и вид у него был просящий, но на самом деле он упрямо гнул свое. «Наш город — верный слуга императора, понимаете?» «Все мы верные слуги императора», — соглашался с ним кавалер. «У нас есть грамота от императора, где он записал наши привилегии в торговле сеном и овсом. Когда еретики были у стен Ланна, мы поставляли императору фураж бесплатно». Сия похвально. «Скорбью стало бы для нашего города», что жёнам нашим уготован позор. Мы не хуже других городов. Так для любого города такое скор. А от меня вы что хотите?» — спрашивал Волков, надеясь, что отец Иона выйдет из Нужника, и этот разговор можно будет закончить. «Общество хочет знать, что ожидает жены юного писаря. Так спросите у святых отцов, Я только страж. Откуда мне знать? Но вы же вели следствие. Помогал. Только помогал. Тем более, что приговоры выносят отцы, а не я. Так что спрашивайте у членов святого трибунала. Отцы-комиссары дело уже прочли, наверное, и решение уже приняли. Уж больно, отцы-комиссары суровы, к ним и подойти боязно. Бургомистр не собирался от него отставать. «Может, вы мне скажете?» «Неправда ваша. Прилад комиссар, отец и он, добрейший души человек. И все-таки я бы от вас хотел услышать. Мы как-никак миряне, нам легче договориться». Гюнтерик начинал уже раздражать кавалера. Волков понимал, куда тот клонит. Да еще и отец Иона сегодня засиделся. И он спросил напрямую. «Да что же вам сказать-то? Чего же вы хотите от меня? Говорите, чего ходите вокруг да около?» «Надо бы освободить от суровой кары жен наших», — выпалил бургомистр. «Посодействуйте. Общество просит». «Общество? А не то ли общество на меня кидалось драться?» «Не общество ли ваше било сыча и людей его?» Он замолчал и, приблизив свое лицо к лицу Гюнтрига, добавил. «Люди ваши на меня, рыцаря божьего, руку поднимали». «Раскаиваются», — ни капли не смутился Гюнтриг. «Господин рыцарь, они раскаиваются, просят содействовать жёнам». «Жёнам? Или магди-липке?» «Магди-липке». — Родственники очень волнуются за нее. — Да не за нее они волнуются. Они за себя волнуются. Не хотят, чтобы их бабу на площади кнутом били. Он опять приблизился к бургомистру. — То позор большой. Для всей семьи позор. — Просят они за нее. — Сулят? — не отставал бургомистр. — Сулят. Мне их посулы ни к чему, да и пустое это. Святые отцы больно злы на наветчиков, и я зол. Так что ступайте к святым отцам. За кого другого еще просил бы, а за Магду Липки не стану. Из-за навета тут сидим, время тратим и деньги вместо того, чтобы ведьм суду предавать. Ну а за нашего писаря, за Вольфганга Веберкляйна попросите. Родители его так убиваются, так убиваются. Нижайший просит о снисхождении. Он хороший молодой человек, неопытен еще. — Хорошо, о нем поговорю, — согласился кавалер. — Сколько дадут родители, чтобы ему не было позора? — Они люди небогатые. — Сколько? — Десять талеров, монеты земли Ребенрея. — Не сильно они за сына волнуются, — кривился Волков. «Они люди небогатые», — молитвенно сложил руки Гюнтерик. «Очень надеются на доброту вашу». «Хорошо, за него я поговорю», — повторил рыцарь, тем более что к мальчишке он злости не испытывал. «А за остальных двух женщин не просить?» «Пусть бог им судьей будет», — отвечал бургомистр. «И все-таки, может, походатайствуете насчет Магды?» «К святым отцам!» — перебил его кавалер. «Кстати, бургомистр, вы бы и шафот перед ратушей поставили бы, и плачу деньги вперед выдайте». «Да как же так?» — искренне удивился Гюнтрик. «Неужто все на казну города ляжет?» «Именно. Комиссия только расследование ведет, правду ищет и суд вершит, приговор выносит». А экзекуция — то дело власти мирской. Ваше дело. «Экзекуция?» — переспросил бургомистр. «Исполнение. За счет казны. Пешафот и палач за ваш счет. И не забудьте помоз с лавками для святых отцов, чтобы следить за делом могли. И не делайте грустного лица, мы не сами сюда приехали. Это ваши жены нас сюда пригласили». Гюнтерик и сам начинал ненавидеть баб и их проклятый навет. Он кивал, понимающе, а сам подсчитывал расходы городской казны. Кавалер настраивался на сложный разговор со святыми отцами по поводу писаря Вольфганга Веберкляйна, но все вышло на диву легко и быстро. — Это тот писарь, что до нас писал? — спросил отец Аган. «Да, и семья просит от казни его освободить», — пояснял кавалер. «За десять монет?» «Да». «Так мало они дают за язык сына». Бургомистр сказал, что семья не богата. «Не богата. Что ж, берите, что есть», — сказал отец Николас. «Нам алчность не к лицу. Еще штраф ему выпишем в десять монет, и будет хорошо». Да-да, кивал отец Аган. Будет хорошо, будет достойно. А только за писаря деньги предлагали. Нет, еще за зачинщицу, отвечал кавалер. За магду липки, но я отверг. Подлая баба, не раскаялась. Что ж, отец Аган был немного разочарован. Пусть так, а за остальных же он давали? Нет. Бургомистр сказал, что бог им судья. «Что ж», — отец Аган внимательно смотрел на Волкова и тихо произнес. «Сын мой, утаить серебро от святого трибунала есть грех корысти. Не утаил ли ты себе мзду?» «Отец мой», — Волков не отводил глаз и говорил так же тихо, «Даже думать о том, что я утаю мзду, для меня — оскорбление». «Да благословен будь!» — отец Ага осенил кавалера крестом. Но Волков не считал, что разговор окончен. «Святые отцы!» «Да, сын мой!» «Куда пойдет серебро, что мы возьмем тут? Затраты у меня велики. Добрым людям платить нечем, как время придет. — Да знаем мы, знаем, — успокаивал отец Аган. — Все серебро, что тут возьмем, пусть с людям твоим идет. — Не волнуйся, рыцарь, в другом городе найдем ведьм, все затраты покроются, — говорил отец Николас. — Не было такого, чтобы сатана святой трибунал без серебра оставил, — добавил отец Николас. И оба отца засмеялись. А Волков приободрился, видя, что не волнуются монахи. Отец Иона бледен был, хворь не отпускала его, поэтому вставал с лавки тяжело и говорил негромко. И чтобы было тихо, чтобы слышали его люди, что битком набились в зал, кавалеру пришлось предпринимать усилия и кое-кого за шеи гнать на улицу. Провинившиеся сидели на лавке. Вокруг них солдаты. Монахи расположились чуть поодаль. Остальные все стояли. Слушали внимательно. А отец Иона говорил, «Господа, мы святой церковью право, данное мне судить, пусть оспорит кто. Есть такие?» Никто не оспорил. Отец Иона обвел всех взглядом и продолжал. «Нет никого. Писарь, пиши. Оспаривающих нет. Я, брат ордена святых вот Ердана, ауксиларий славного города Ланна и приор монастыря святых вот Ердана, прилад комиссар святого трибунала Инквизиции, отец Иона и архипресвитер кафедрального собора славного города Ланна, и член комиссии Святого Трибунала Инквизиции Отец Николас и брат Ордена Святых Вод Ердана, каноник, член комиссии Святого Трибунала Инквизиции Отец иоган взялись вести расследование по делу о Навете и пришли к такому решению. «Магда Липке». Жена головы гильдии кузнецов города Алька, и Петра Раубе, жена столяра, и Марта Крайсбахер, и писарь городского магистрата Вольфганг Веберкляйн, решив сотворить зло, удумали навет и клеветали против вдовы Гертруды Вайс, что держит сыроварню здесь же, в городе Альке. Инквизиция установила, что зачинщицей являлась Магда Липке. Сама она была на зла, запиралась, говорить не хотела и не каялась. На вдову она клеветала, так как сын ее ко вдове ходил за мужским, и та его привечала. Петра Раубе, И Марта Крайсбахер тоже на вдову были злы и клеветали, так как мужья их ходили к вдове за мужским, и та их привечала. Обе жены сии говорили неохотно, только после покаялись. Писарь Вольфганг Веберкляйн не запирался, говорил охотно и каялся, зла на вдову не имел, Бумагу стал писать за мзду в два талера, что сулили ему жены, что зло затеяли. Отец Иона вздохнул, еще раз обвел глазами собравшихся. Все, и женщины, и мужчины, и солдаты, и даже кавалер с ротмистром, внимательно слушали, ждали, когда монах продолжит, и тот огласил приговор. «Святой трибунал постановил, Магду липке бить кнутом у столба пятнадцать раз!» Женщина смотрела на него яростно, а по залу прокатился ропот удивления. «С мужа Магды липке взять пятнадцать таллеров земли Ребенрея или четырнадцать таллеров славного города Ланна, а язык ей усечь!» как положено за клевету и наговор. «Да как же так? Это что, праведный суд?» — заорал кто-то. Люди заволновались, а кавалер выглядел орущего и указал на него рот струпальцем пальцем. «Какая же в нем праведность? Невинных судят!» Солдаты тут же схватили человека, а он надумал сопротивляться, так на нем платье дорогое тут же порвали и били его в кровь. А он орал. Неправедный суд, неправедный. Его поволокли по полу и выгнали из зала. Падлость. Заорала Магда Липке, вскакивая с лавки и придерживая разодранное в лохмоте платье. Подлость они суд! «Будешь трибунал облаивать, так мы тебе еще и клеймо присудим!» Тоже встал со своего места отец Николас и указал перстом на злую бабу. «На лоб! Угомонись, жена! Богом тебя прошу!» Женщина села, но успокоиться не могла. Отец он оглядел всех и продолжил негромко. «Петра Раубе, тебя трибунал приговаривает бить кнутом у столба десять раз!» «Пусть муж твой заплатит пять таллеров земле Ребенре трибуналу. Также мы приговариваем тебя к усечению языка за навет и клевету». а, -а, -а, -а женщина, потом зарыдала. А отец и он, он говорил дальше. «Марта Крайсбахер, приговариваем тебя бить кнутом у столба десять раз». «Пусть муж твой заплатит за тебя пять талеров. Приговариваем тебя также к усечению языка». «О, Господи, да за что же?» — завыла толстуха. «Это они меня подбили на клевету». «За навет и клевету», — закончил отец Иона. «Я не виновата. Господи, но вы хотя бы денег у мужа не берите. Он убьет меня». — Не убьет, — заверил толстуху отец Николас. — То грех, а вот поучить тебя пускай поучит, чтобы урок был. — Да и так уже будет, — рыдала женщина. — Не берите денег с него. — Ему и самому урок будет, как в блуд ходить, — добавил отец Аган. Бабы рыдали, их пришлось затыкать, чтобы не мешали отцу Ионе читать приговор. — Только злобная Магда липке молчала, таращилась на судей, догорела внутри огнем злобы. — Трибунал приговаривает, — продолжал толстый прилад комиссар тихим голосом. — Вольфганга Веберкляйна, писаря городского магистрата, к десяти талерам земли Ребенрей штрафа в пользу святого трибунала Инквизиции. — За корысть. И пусть два талера, что взял за подлое дело, тоже принесет. Юноша встал и низко кланялся несколько раз судьям. Волков думал, что уже закончили, но, к его удивлению, отец Иона продолжил чтение приговора. Святая Инквизиция также постановила Гертруду Вайс вдову. — Ее что-то нету здесь? — удивлялся монах. «Ну да ладно. Бить ее у столба кнутом пять раз и взять с нее два талера земли ребен и штрафа в пользу трибунала. А также пусть она день стоит у столба, чтобы все видели ее». Брюнхвольд озадаченно уставился на Волкова, но тот сам об этом слышал впервые и тоже был удивлен. «Деньги все пусть выплатит городской магистрат из казны». А город потом все деньги взыщет с виновных. Люди из магистрата и сам бургомистр рады такому раскладу не были, стояли с кислыми лицами. Да разве тут поспоришь? Святым отцам города Алька ночью быть при осужденных, исповедовать их и дать им причастие. На том все. Трибунал свою работу закончил. Кавалер... «Добрый человек, проследите, чтобы приговор зачитали на рыночной площади и у главной кирхи города. Да простит нас Господь!» Люди стали расходиться. Завывших с новой силой женщин потащили в тюрьму. Приговор Волков забрал у писаря и передал Брюнхвальду, а сам поспешил поймать Гюнтерика. «Господин бургомистр, деньги мне принесите сегодня. Мне нужно будет с трактирщиком рассчитаться». Господин Гюнтерик кивнул невесело. «И те десять монет, что обещали мне за содействие вашему писарю, не забудьте». Бургомистр опять кивнул. «И не забудьте, что к рассвету и эшафот на площади должен быть готов, и чтобы лавки для святых отцов имелись». На этот раз Гюнтерик даже не кивнул, только смотрел на Волкова, поджав губы. «И не смотрите на меня так! Вон, на баб своих так смотрите!» — злился кавалер. «Если бы не они, мы бы тут не оказались!» Господин бургомистр и на этот раз промолчал. Он еще не доехал до постоялого двора, как его догнал Брюнхвольд и заговорил сразу. А чего попы вдову решили наказать? Волков глянул на него удивленно, но ничего не ответил. А вы знали, что вдову пороть собираются? Продолжал ротмистр. Видно, этот вопрос не давал ему покоя. Нет, с чего мне знать? Я же не выношу приговоров. За что бабу бить будут, непонятно. Все понятно. За блуд. Волкову было понятно, а вот Брюнхвальду нет, он не соглашался. «Так не замужем она!» «Карл, я не буду спорить. Мне все равно». Они въехали во двор трактира, но, видимо, ротмистер не считал разговор законченным. «Кнутом бить будут, да еще два талера возьмут». «Ничего не обеднеет. Сыр всегда людям требуется». «А еще у столба стоять весь день на позоре!» «Карл, что вы хотите?» — Волков слез с коня. «Может, попросить попов, чтобы изменили приговор?» — предложил Брюнхвальд. «Вы в своем уме?» — Волков стал пристально его разглядывать. «Изменить приговор? Да Максимилиан его уже на рынке прочел, теперь у церкви читает. Из чего бы попам менять приговор?» А, -а, а старый вы дурень, Брюнхвальд, догадался кавалер. Вам что, приглянулась вдова? При чем здесь это? Бурчал ротмистр. Приговор несправедливый. А по мне так справедливый. Пять ударов кнутом по женской коже справедливо? Скажем, сычу, чтобы бил милостиво и не попортил кожу. А два талера? «Карл, я целыми днями думаю о том, чем платить вашим людям и вам», — начинал злиться Волков. «И я даже представить боюсь, сколько еще с меня попросит трактирщик за постой. И уж я, не задумываясь, возьму с вдовы два талера. а раз вы так за нее переживаете, отдайте эту пару монет сами». Брюнхвальд насупился, стал таким, каким Волков его увидел в первый раз. Суровым и жестким. У столба ее будут день привязанный держать. Папы уедут, сразу отпустим. Позор ей будет. Ей уже позор. Весь город знает, что к ней мужики ходили, и что трем бабам из-за нее языки повырывали. Думаете, ей лучше уехать? Думаете, что семейство Липки ей не простит этого? Кавалер развел руками, мол, ты и сам все понимаешь. Он бросил поводья йогану и пошел в трактир. Кавалеру совсем не хотелось продолжать этот разговор, а вот Брюнхвальд еще, видимо, не закончил. Шел за ним. Да на счастье Волкова, почти в дверях трактира, его встретил брат Иполит и, поздоровавшись, произнес: Господин, есть ли у вас время поговорить с бароном? Есть, сразу согласился кавалер. А что он хочет? «Думается, мне он вам хочет дело предложить». «Дело? Один барон мне уже дело предлагал. Мне не понравилось. Волков не хотел больше ни с чем подобным связываться. Да нельзя отказывать человеку, который ездит в карете с гербом герцога Ребенрея, даже не выслушав его. А что за дело, не знаешь?» «Не знаю, но, думаю, оно будет конфиденциальное». Тмурый Брюнхвальд стоял рядом, ждал. Кавалер глянул на него и сказал монаху. «Конфиденциальное. Ну, пойдем, послушаем». Барон уже не лежал в кровати, выглядел лучше, и Волков сразу это отметил. «Рад, что вы идете на поправку, барон», — сказал он, садясь в кресло и беря у слуги стакан с вином. «Все благодаря вам, кавалер». «Этот молодой монах, на удивление, неплохой лекарь, и чтец, и умник», отвечал фон Виттернауф, садясь в кресло напротив. «Как идет ваша инквизиция?» «Дело закончено, ведьм не нашли. Бабы оклеветали вдову, которой ходили их мужья». «Как раз тот случай, когда вдова была веселой», усмехнулся барон. «Ну, теперь ей уже не до веселья, получит пять кнутов и ненависть семей, чьим женам палач отрежет языки за навет. В общем, всем по заслугам». «Да». «Вы не пьете вино», — заметил барон. «Ах да, я забыл, вы держите какой-то свой пост». «Святые отцы решили, что я недостаточно свят для их миссии, наложили ей Волкову приходилось нелегко. Речь барона была изысканна и утонченно. В прошлый раз, когда они посещали его с Брюнхвальдом, барон говорил проще. Кавалер пытался говорить так же. «Я позвал вас, чтобы поговорить. Вас это не удивило?» — начал барон. «Судя по тому, сколько вы обо мне расспрашивали, это должно было случиться», — заметил кавалер. «Да». «Наверное, вы правы. Должно быть, для вас мое приглашение очевидно», — едва заметно улыбнулся фон Виттернауф. «Понимаете, у меня есть одно дело, но...» Он замолчал, и кавалер продолжил за него. «Вы бы хотели услышать от меня обещание, что ваше дело останется тайной, и я никому о нем не расскажу?» «Вы удивляете меня своей проницательностью», — кивнул барон. «Именно об этом я и хотел вас спросить. Волков чуть подумал, вздохнул и отпил вина. «Пост постом, а когда речь идет о серьезном предприятии, можно и нарушить его». И начал. «Барон, у меня сейчас непростое положение. Через неделю я должен выплатить людям довольствие». «Еще мне нужно будет заплатить за постой в этом трактире, а он не дешев. Думаю, что мне потребуется сто монет, а трибунал не собрал в этом городе и пятидесяти. Мало того, я не могу бросить святых отцов и заняться другими делами. Поэтому я не стану вам ничего обещать. Вряд ли я смогу помочь вам. Так что лучше не раскрывайте мне свои тайны». «С вашими делами смог справиться и ваш ротмистер», — заявил Витернауф. «Охранять Попов — немудреное дело». «Да, может быть. Но обстоятельства складываются так, что я не могу бросить это дело». «Я слышал о вас еще до того, как мне рассказал о вас ваш монах. Конечно, я не знал вашего имени, но случай с дуэлью сделал вас известным при дворе принца». «Боюсь, что эта слава не послужит мне добром», — отвечал кавалер. «Да уж, известие о смерти Кранкля огорчило принца. Но он умный человек, уверяю вас. Вы, наверное, догадались, что я близок ко двору Курфюрста. Карета с его гербом стоит во дворе. Нетрудно догадаться». «Я — уполномоченный посол его высочества герцога Карла Аттона IV Курфюрста Ребенрея». Волков жестом сделал знак уважения. «И я, и герцог, и мой друг, канцлер земли Ребенрея Венцель, — продолжал барон, — остались бы вам признательны, кавалер, если бы вы оказали нам услугу. Я наслышан о ваших подвигах и полагаю, что именно вы нам и нужны. Барон замолчал, ожидая реакции рыцаря. А вот теперь Волков совсем не хотел оказывать услугу всем этим знатным господам. Подвиги. Нет, что-то не нравилось ему в этом деле. Неужели у такого влиятельного человека, как принц Карл, которого считают вторым в империи, не нашлось желающих оказать ему услугу. Не может такого быть. Нет, хватит с него. За один подвиг он получил пожизненную хромоту и вечную боль в ноге, а за второй папский нунций требовал следствия и устроил ему розыск. Нет, Волков и знать не хотел, что это за дело. «Дорогой барон, я не могу бросить святых отцов. Вы говорили о том, что вам не хватает пятьдесят талеров. Это решаемый вопрос. Моя посольская казна ограничена, но я готов выделить вам деньги». «Дело не в деньгах. Дело...» Барон его прервал. Он уже не был так любезен. «Кавалер, против вас ведется дознание в ланне». «Бургомистр Ференбурга мечтает колесовать вас на площади. Не думаю я, что в вашем положении следует отталкивать руку дружбы, тем более что услуга будет вознаграждена. Против меня ведется дело в лане, и магистрат Ференбурга хочет видеть меня на своей площади именно потому...» что я в свое время не оттолкнул такой руки, которую вы мне теперь протягиваете. Волков встал, передал бокал с вином слуге. «Пока я не могу принять вашего предложения, барон. Я служу святому трибуналу». Он поклонился и пошел к двери. А Ветернауф только кивнул в ответ, явно недовольный переговорами. Волков шел к себе и надеялся, что следующее дело Инквизиции даст ему денег, чтобы полностью расплатиться с людьми Ротмистра. И не придется оказывать услуги, за которые ему будут благодарны столь влиятельные Нобели.